СИПАП-терапия Для лечения тяжелых форм храпа с синдромом обструктивного апноэ сна существует эффективный метод, основанный на создании постоянного положительного давления в дыхательных путях. Он называется СИПАП-терапия, сокращенное название метода по-английски СРАР. Автором этого остроумного изобретения стал в 1981 году Соливан из Австралии, предложивший подавать в дыхательные пути спящего человека поток воздуха под определенным давлением, препятствующий спадению глоточной мускулатуры и устраняющий главную причину возникновения храпа. Прибор состоит из небольшого компрессора, который подает воздух под давлением гибкой трубки и герметичной маски, закрепляемой на носу пациента. При первом знакомстве с аппаратом у многих возникает недоумение, разве можно с этим спать? А вы попробуйте и на собственном опыте убедитесь, что прибор не только не помешал ночному сну, а может быть первый раз за многие годы позволил хорошо выспаться. Оказывается, можно проспать всю ночь и ни разу не подняться в туалет. Стакан с водой на прикроватной тумбочке, ставший непременным атрибутом ночного сна, впервые оказался невостребованным. Вы встали утром с постели с ясной головой и давно позабытым ощущением бодрости и желанием свернуть горы. Воспользовавшись тонометром, вы, к своему удивлению, обнаружите исчезновение привычной утренней гипертонии. А если одновременно проводилось повторное полисомнографическое исследование, режим лечебной ночи, то вы с радостью обнаружите исчезновение тех признаков, которые совсем недавно угрожали вашему здоровью. В сомнологической лаборатории пациенты обучают несложным правилам использования прибора в домашних условиях. Для каждого подбирается индивидуальная величина положительного давления которая остается постоянной на протяжении длительного времени. Для Харпуна и его семьи начинается новая жизнь. Впервые за столько лет в супружеской спальне наступила тишина, исчез храп, едва не ставший причиной развода. Да-да, бывают такие случаи. И утреннее пробуждение дарит обоим супругам ощущение бодрости и радости. Иногда возникает необходимость снижения лечебного давления, например, в случае значительной потери избыточного веса. СИПАП-терапия дает возможность нормализовать сон, вернуть его в глубокие стадии, осуществляя тем самым профилактику серьезных заболеваний. Частота использования аппарата зависит от степени выраженности храпа. В тяжелых случаях каждую ночь – При более легком варианте достаточно 3-4 раз в неделю. Этот вопрос больной решает самостоятельно или по взаимному согласию с врачом. Несомненным достоинством аппаратного метода лечения является отсутствие противопоказаний к его применению и осложнений в процессе его использования. А пользоваться аппаратом можно многие годы, хоть всю жизнь. Следует подчеркнуть, что аппарат не излечивает больного от храпа, а лишь устраняет причину его возникновения. Отмена аппаратного лечения вернет вас снова в ряды храпунов со всеми вытекающими последствиями. Современные аппараты комплектуются специальными увлажнителями и нагревателями воздуха, которые полностью исключают патологические изменения слизистой оболочки по желанию пациента можно установить определенную степень нагрева и в дыхательные пути станет поступать воздух нужной температуры. Использование СИПАП-аппарата коренным образом меняет жизнь, повышая ее качество и превращая раздражительного, вечно ворчащего субъекта в энергичного и полного сил человека с положительным отношением к окружающей действительности.